Глава семнадцатая Из кровати я выбралась к обеду. Слуги не заходили, но иногда я слышала голоса за дверью. Похоже, старательно делают вид, что меня не существует. Готова спорить, о ночном визите Зака знает весь дом. В нашем мире принято осуждать жертву. Может, и у них так? Особенно, если уверены, что я вот-вот сбегу. Кое-как, приведя себя в порядок, я вышла из комнаты. С таким распорядком дня совсем обленюсь. «Не надо вставать в полшестого, чтобы приготовить завтрак и выслушать очередную историю о том, какой Люцифер козлина. Уборку делают за меня, готовят тоже, стирают. Не считая монстров, отличный мир!» Ненадолго остановилась у комнаты Левая, но постучать не решилась. Есть не хотелось, поэтому я пошла вниз к роялю. Комната располагалась с западной стороны, так что утренние лучи в нее не попадали, даря таинственный сумрак. «Спокойно». Когда мысли не на месте, самое то. Есть где спрятаться. К моему удивлению, на крышке лежал изготовленный ключ. И я тут же примерила на вибрель. Идеально. Вот чем я займусь. Мозги точно прояснятся. Настройка заняла больше времени, чем я рассчитывала. Но и сам рояль, конечно, переплюнул все ожидания. Звучал прекрасно, как новый. Хотя в этом мире он единственный. Конечно же, ему не будет равных. Я на рояле только в консерватории играла. «Люблю, как он звучит, но в моей двушке его не поставишь». Пальцы ныли от желания ощутить силу и красоту инструмента. Наверное, так себя чувствуют водители, впервые сев за руль новенького спорткара. Но едва коснулась клавиш, чтобы наиграть мелодию, как услышала в холле голоса. «Ливай?» Вскочив, я побежала к выходу. Уже в коридоре поняла, что голоса женские. «Генерал еще не возвращался», — узнала горничную. «Проводить вас к мисс Винтерман?» «Да, пожалуйста». Когда вышла в холл, увидела Алану. Сегодня на ней длинное платье, подозрительно тёмно-синего цвета. «Почему она в тёмном?» Я не спросила уливая, нашел нашёл ли он Ферана. «Диана!» Девушка тоже увидела меня и чуть ли не бегом бросилась ко мне. «Ты была права! Надежда!» «Нашли?» – обрадовалась я, ловя её руки. «Он цел?» «Не совсем!» Алана мотнула головой, но улыбаться не перестала. фиран жив! Не ранен, но будто не со мной!» «Ты ходила с Леваем в битвы?» «Видела, каким он становится, когда вселяется в тело Собирателя?» «Да. Получается, Феран в коме? Ударился или что?» «Врачи говорят нет. Есть три раны небольших». Алана вздохнула. «Как надрезы. На запястьях и шеи. Но от них в кому не впадают». «А он не мог переместиться в кого-то или потеряться. Ты пробовала его звать?» «Зову постоянно». Алана погладила по животу. «Рассказываю про сыночка. Ты знала, что от стражей только мальчики рождаются?» «Странно, да? Я девочку хотела». Она вымученно улыбнулась. «Но мальчик тоже хорошо. Советую придумать имя заранее, а то будешь как я. Ты, я надеюсь, не поступишь с Леваем, как остальные». «Если он сам не поступит со мной, как некоторые. Он и сам передумать может. Хочешь чего-нибудь? Левая всю ночь нет. Не знаю, когда вернется. Только поблагодарить. Вас обоих». Алана взяла мою руку. «За...» «Не за что». В дом вошел Левай. Он все еще был в своей летной кожанке. Скорее всего, не присел с ночи, но вида не подавал. Глаза уставшие. Поприветствовав Алану кивком, он посмотрел вниз, а потом на меня. Пронзительно. Будто хотел сказать что-то, но не находил слов. Или не при гостях. Я понимаю. И да, я еще здесь. С тобой. «Состояние Феррана непонятно и уязвимо», – сказал он. «И все же вы вернулись, отыскали его и вернули его ко мне». Алана улыбнулась. «Он рядом, в безопасности, и есть надежда!» «Надежда!» — повторил Ливай. Как и накануне, его губы искривила тень усмешки, но он быстро подавил ее. «Продолжай звать!» — я сжала руку Аланы. Вдруг что-то пошло неправильно, и его унесло. Уверена, найдется способ его вытащить. В испытании ребенка он не имеет права пропускать. Девушка обняла меня, а потом попыталась притянуть еще и Ливая, но тот отступил и, глядя на меня, произнес... Не меня благодари, а мою жену. Она убедила, что не прав, и если я снова ошибусь, то буду рад. Тебе волноваться нельзя. Он посмотрел на выступающий живот. Ты носишь будущее этого мира. Важнее ничего и никого нет. Пока Феран не может защищать свою семью, я возьму этот долг на себя. Что, если хочешь, можешь остаться здесь, или я сниму тебе дом и оплачу жалование слуг. «Кватрум не скоро станет пригодным для жизни». Алана смотрела на Левая так, словно он превратил воду в вино, пока жонглировал без рук. «Это... это было бы прекрасно. Я хочу быть ближе к мужу». «Я отправил слуг подобрать подходящий вариант. К вечеру он будет у тебя и все покажет». Алана рассыпалась в благодарности. Левай старался казаться неприступным и холодным, но я видела, что ему приятно. «Интересно, кто-то еще замечает это милое смущение?» Когда девушка, второй раз отказавшись выпить чая, направилась к выходу, Ливай окликнул. «Как зовут? Простите, генерал? Сына, как решила назвать?» Алана улыбнулась. «Может, Ливай?» «Идиотское имя!» — фыркнул он и, развернувшись, пошел на второй этаж. Попрощавшись с ней, я поднялась вслед за мужем. Думала, он пойдет к себе переодеться, умыться, поспать в конце концов. Ливай, судя по всему, ждал меня, подперев плечом стену и сложив руки на груди. «Ты ещё со мной?» «А... -а хочешь?» Робко спросила я. На лице левая мелькнула тень удивления. Бутон впервые слышал вопрос и не задумывался о подобном. От моего желания ничего не зависит, а ответа я не услышал. «С тобой», — я прикусила губу. «Но если тебе трудно со мной, то я пойму. Насильно мил не будешь, работает в обе стороны». Я заметила, как дёрнулась его щека, но не поняла эмоцию. Мне казалось, он сдерживает порыв шагнуть ко мне. Или уйти прочь? Кто его знает?» Когда услышал голос Зака, подумал, что у него появится новая жена. Ливай опустил голову и прошел к своей комнате, снимая кожанку. Когда высокий ворот перестал скрывать шею, я увидела у горла три глубоких пореза. Очень не кстати, вспомнился рассказ Аланы о царапинах. «Ты ранен? Можно я помогу? Это же из-за меня?» «Если ты про шею, я обработал». «Ранен — это когда я не могу сражаться». «Или в вашем мире...» — он усмехнулся в полоборота. «Из-за царапины или кашля отправляются в госпиталь?» «Рассказать, что ли?» Я хотела обидеться, что он так грубо обесценивает мои попытки помочь, но поняла, что это глупо. «Откуда ему знать? «Я чувствую себя виноватой, что из-за меня ты поранился», — объяснила я. «Даже если это мелочь, на которую ты внимания не обратишь». Ливай замер в дверях и обернулся. Его взгляд я поняла как подозрительный и недоверчивый. «Диана, я отвлекся и подпустил к себе пожирателя ближе, чем следовало. И даже если искать причину, почему я вообще там оказался, это было мое решение. Я мог не давать слова и отмахнуться от возвращения. Все, что произошло, результат моих решений и действий». Я поджала губы. «Ты не должна чувствовать вину за мои действия», — подытожил Левай. «Нужно просто принять, что бы ты ни делал, как не пытался повлиять, другой человек сделает то, что хочет. А размышления, где именно ты повел себя не так, бесполезны. Звучит как-то странно. Будто это заученная фраза. Или же «ты говоришь мне и... себе?» Я похож на того, кто говорит сам с собой. Просто озвучиваю мнение. Не нужно искать скрытые смыслы, Диана. Я отвела взгляд. Снова он рычит. Может, зря я пристала? Хочу тебе кое-что показать. Я решила сменить тему. «Как освободишься? Знаю, только что вернулся и устал. Это не срочно».